Глава шестьдесят четвертая Николя сидел на диване, держа в руке стакан с виски. «Что ты так смотришь? Тоже осуждаешь меня, тварь!» Он швырнул пультом от в кота, но тот отпрыгнул в сторону. С тех пор, как Лаура с дочерью уехала, Николя начал опускаться все ниже и ниже. Можно было пережить предательство коллег интриги на работе и несправедливое обвинение. Но недоверие любимой жены было принять сложнее всего. Она знает его столько лет. Неужели она действительно подумала, что он мог бы ей изменять с какой-то тупой похотливой самкой? Николя взял бутылку и вылил остатки себе в стакан, когда неожиданно раздался настойчивый стук в дверь. «Капитан Фонтен, мы не могли до вас дозвониться!» «Возникли новые обстоятельства в деле убитой Катрин Нуар, и, кажется, в отношении вас была совершена большая ошибка. Заместитель прокурора очень просит вас приехать в участок». Николя посмотрел на Люка, словно пытаясь понять, настоящий он или плод пьяного воображения. Но Люк не исчезал, не расплывался и не струился туманом. «Видимо, настоящий». «Дай мне десять минут!» В участке, когда Фонтен проходил по коридору, сотрудники радостно свистели и аплодировали. Кто-то выкрикнул «С возвращением!» Кто-то «Наш капитан!» Николя снова решил, что это воображение, но все же слегка кивнул подчиненным и прошел в свой бывший кабинет к заместителю прокурора. «Капитан Фонтен!» «Кажется, произошла ошибка!» Открылись новые факты, и в свете последних событий вы будете полностью реабилитированы. Сегодня господин прокурор выступит в вечерней программе, где подробно расскажет, как велось следствие и почему вас несправедливо обвинили. К утру вы будете героем. «Мадам заместитель прокурора, я не уверен, что хотел бы и дальше...» «Позвольте закончить». Мы также собрали все необходимые данные для поимки преступника, который несколько лет был в международном розыске, Джамала Кефара. Это произошло благодаря показаниям сбежавшей девушки, бывшей проститутки. Я бы хотела, чтобы именно вы совершили это задержание». «Хотите подарить мне свои лавры?» «Позвольте мне все же закончить. Это тоже не все». «Благодаря вашему упорству мы начали проверять Винсана Маршаля и всю его финансовую деятельность, и вышли на его босса, Дьогу Перуза, который играет очень большую роль в преступной организации и тоже связан с Кефаром. Доказательств пока немного, но после задержания Кефара вы могли бы возглавить операцию по задержанию Перузу. Это будет самое крупное задержание за последние десять лет». Тем более, что маршаля пока так и не поймали. Николя молчал и от себя лично. Хотела принести вам свои извинения. Надо было вам поверить. Я очень сожалею, капитан, — сказала Гвендолин. Николя долго молчал, но затем все же произнес. «Извинения приняты». «Вы вернете мне мой кабинет?» «Могу помочь перенести ваши вещи в переговорную или коридор, куда пожелаете». «Вам дай палец, вы руку откусите», — смеясь ответила Гвендолин. «Один вопрос. Кто инициировал мое возвращение?» Ирен Дюпри. Она объяснила, как переписка была изменена и как именно все свалили на вас». Пригрозила, что пойдет в СМИ и расскажет им, если мы не возьмемся все проверить. Бойкая девушка. Мы начали проверять и действительно нашли противоречие, так что можете благодарить ее. И еще вопрос. Кто из сотрудников, наоборот, проявил прыть, чтобы снять меня с должности? Гвендолин секунду помолчала, словно решая, сказать или нет. Жаклин.